Затвори за собой дверь. Не хватало еще, чтобы кто-либо стал свидетелем твоих ночных похождений. Фиби исполнила просьбу и прислонилась к двери. В комнате маркиза было тепло, в камине весело потрескивал огонь. Однако хмурый взгляд хозяина светился холодом и осуждением. Кивнув на котомку, Гренвилл сказал, — Значит, собралась на прогулку, так? Маркиз открыл котомку, вынул оттуда плащ, повесил на спинку стула и принялся вытаскивать остальные вещи, не сводя при этом насмешливых глаз Фиби. На стуле росла гора белья, чистые простыни, ночные рубашки, чулки, платья на смену, все из тонкого полотна. И, наконец, Гренвилл выложил на стол щетку для волос, ленты и шпильки. «Довольно необычный набор для прогулки ты не находишь», — заметил он. «Впрочем, что же ожидать от человека, собравшегося на прогулку в три часа ночи в середине января?» «Ты-то сама как думаешь?» Фиби готова была запустить в него тем, что под руку подвернется, но лишь молча подошла к столу и принялась вновь укладывать вещи в котомку. «Я иду спать», — сказала она без всякого выражения. — Подожди, — Кейта положил ей руку на плечо, — полагаю, ты объяснишь мне свой поступок. Уже почти два года, как ты живешь под моей крышей, и, насколько я знаю, ни на что не жаловалась. Оказалось же, ты только и мечтала удрать отсюда, не сказав при этом никому ни слова. — Быть может, моя дочь Оливия способна растолковать твои намерения? — Оливия ни о чем не знает, — поспешно заверила Фиби. Она ни в чем не виновата. — Что ж, я тебе верю, — сказал маркиз Гренвилл, — и все-таки жду объяснений. Господи, неужели он сам не понимает, что тут объяснять? Она не может принадлежать человеку, пускай даже такому обаятельному, неотразимому, как он если тот относится к ней, обращает на нее внимание не больше, чем на муравья, чем на чужого, ненужного никому ребенка. Он бы никогда и не помыслил жениться на ней, если бы не ее отец. Именно ему пришла в голову эта дурацкая мысль, а сам Кейта не отказался от ее воплощения в жизнь только потому, что усмотрел в том, какую-то для себя выгоду. Только поэтому. И никто даже не подумал спросить ее согласия, хотя бы мнением поинтересоваться. Не сочли нужным. Не говоря уже о том, что и в помине не было никакого ухаживания, как полагается среди молодых. Впрочем, какой же он молодой человек, этот маркиз, отец Оливии. Годится и ей, Фибе, в отцы. Кейта, нахмурившись, пристально посмотрел на нее. Обратил внимание, что пуговицы на платье застегнуты неправильно. Она, видимо, ужасно торопилась или одевалась в темноте. Густые русые волосы поспешно собраны в узел, который наполовину рассыпался, и пряди торчат во все стороны. Пряжка платья держится на одной нитке, вот-вот оторвется. «Как она все-таки неряшлива, бедняжка!» — подумал он, вспомнив, что и прежде замечал это. То же самое крайне раздражало ее сестру Диану. «Фиби, ну же!» — поторопил он. Собравшись с духом, она выпалила скороговоркой. «Я не хочу выходить замуж, сэр!» «Никогда не хотела и не выйду!» Хоть не знаю, что делаете. Странно, но Маркиз не сразу нашелся с ответом. Во всяком случае, он молча пригладил рукой коротко остриженные каштановые волосы. Этот жест был ей хорошо знаком и означал, что Маркиз крепко над чем-то задумался. Затем может последовать какое-либо неожиданное и малоприятное решение, вроде объявления о замужестве, вернее, предложения о заявлении. Кейт отвернулся от Фиби, подошел к буфету и налил себе вина из стоявшего там серебряного кувшина. С задумчивым видом, сделав глоток, он посмотрел на Фиби.